Правило 47. отношение не менее важно чем результат. За что вы больше всего хвалите своего ребенка? А за хорошо выполненную домашнюю работу? За успешно сданные экзамены? За победы на спортивных соревнованиях? За успехи в музыкальной школе? Ну ладно. Если вы правильные родители, то вы должны были понять, что вопрос-то с подвохом, и ответ на него будет ни за что из этого. Конечно, важно отмечать заслуги ребенка. Для него они имеют большое значение, он будет серьезно расстроен, если вы не будете обращать на них никакого внимания. Однако наиболее заслуживает похвалы то, что имеет отношение не к достижениям, а к отношению к поведению ребенка. Я знаю одну маленькую девочку, которая очень старается хорошо себя вести. Она действительно очень этого хочет. Но в ней столько тревожности, что иногда кажется просто невозможно поступать правильно. Увы, у нее совершенно идеальное в смысле поведения старшая сестра. Порой люди сравнивают двух девочек и замечают вслух, насколько старшая лучше. Я рад сказать, что ее родители поступают мудрее и никогда не позволяют себе подобного. Мне очень жалко эту малышку, потому что я вижу, как она старается быть хорошей. В то время как сестра вообще не прилагает к этому никаких усилий. Так кто же из них заслуживает больше похвалы? Кстати, вспомните о правиле номер 32. Это замечательный пример ситуации, когда пряник оказывается гораздо эффективнее кнута. Эта девочка старается гораздо лучше, когда люди замечают ее усилия. То, за что вы вознаграждаете или хвалите ребенка, дает ему понять, что вы считаете более ценным в жизни. Ваши приоритеты помогают ему выстроить собственную систему ценностей. Так что если вы всегда отмечаете высокие достижения, школьные успехи, спортивные победы и тому подобное, вы тем самым сообщаете ребенку, что это имеет наибольшее значение и давите на него, заставляя добиваться все новых и новых побед. А если же вы особо обращаете внимание на старание, упорство, прогресс, вежливость, увлеченность, честность, именно в это будет верить ваш ребенок, когда вырастет. Естественно, необходимо разумное сочетание. Я не говорю, что вы вообще должны игнорировать достижения своего ребенка. Я только хочу сказать, что вы должны обращать внимание на все, что вы считаете важным, и тщательно следить за гармонией в этом отношении.